Торнтон поднялся на свой этаж и, выйдя из лифта, торопливо прошагал до двери кабинета. Его помощник, слегка помятый после выпитого накануне, встретил шефа на пороге с папкой для новых донесений. «Что-нибудь срочное?» — спросил Торнтон, заходя в кабинет. «Сводки, сэр!» «Значит, тишина!» Как-то неопределённо произнёс Торнтон, сел за стол, откинулся в кресле и заложил руки за голову. «Ты знаешь, что у нас в замке поселился крот? Вы уже говорили об этом, сэр!» Я говорил, но с тех пор ничего не изменилось, Филдс. Хозяин едва сдерживается, чтобы не вцепиться в меня зубами, а я в ответ лепечу что-то невнятное. «Хозяина все боятся, сэр». «Да я не про это, болван!» — закричал Торнтон, вскакивая. «Давай сюда сводки!» Помощник осторожно приблизился и положил папку на край стола. Кроме хозяина, он боялся также и Торнтона. А тот вернулся в кресло и, сдерживая раздражение, начал перелистывать документы, старательно вникая в их содержание. В основном это были донесения агентов, внедрённых в государственные структуры, в офисы будущих жертв поглощения, а также в службы безопасности тех бизнесменов, которые могли стать врагами, союзниками или конкурентами Камерона. «Пил ночью?» — спросил Торнтон, не отвлекаясь от просмотра документов. «Алкоголем от меня не пахнет». «От тебя пахнет антиалкогольным гелем. Ты всегда злоупотребляешь им, потому что не читаешь инструкции «А что там в инструкции?» «Две чайные ложки! А ты, небось, весь пузырёк в себя влил!» Торнтон оторвался от чтения бумаг и, глянув на помощника, покачал головой. «Я учту, сэр». «А почему у нас так темно?» — спросил Торнтон, посматривая на панели освещения. «Почему только половина панелей включена?» «Просто вы сегодня рано, сэр, а в ущелье сумрак и летучие мыши». «При здесь мыши?» «Ни при чем, сэр, просто вы пришли в кабинет на час раньше». «Я уже понял», — сказал Торнтон, делая в документах пометки. Но про летучих мышей, пожалуйста, больше не рассказывай и не произноси слово «ущелье». «А что тогда произносить, сэр, если мы действительно живём в такой дыре, что...» «Заткнись, Филдс», — потребовал Торнтон. «Отныне просто говори. На улице. Понял?» «Понял». «Ты дезинформацию по тематическим квадратам раздавал». «Раздавал». «И где результаты? Почему противник не атакует ложные конвои, якобы перевозящие хозяина?» «Ну, они же не дураки, сэр». «Что значит «не дураки»? И откуда такой тон, Филдс?» Ты, видимо, ещё не протрезвел. Ничего личного, сэр. Но всех нас учили одному и тому же. А этот шахматный метод – начальная школа. Все, кто работал в разведке, знают его досконально. Как только у противника не получилось покушение на мосту, он сразу стал ждать заброса дезинформации с нашей стороны. Прекрасно понимаю, что мы начинаем вести поиск крота. Значит, кругом полный мрак? Нет, сэр, не полный. В том, что противник не реагирует на дезинформацию, есть свои плюсы. Какие же тут плюсы? Прикрывая своего крота, он подтверждает, что тот всё же имеется. «Да чего же ты умный, Филдс? Даже непонятно, за что тебя из разведки попёрли. У вас есть моё досье». «В этом досье половина неправда. Ты ведь всё сделал, чтобы о тебе ничего не узнали, правильно?» «Составлять досье не моя работа, сэр», — уклонился от ответа Филдс. «Ну так что там было? Расскажи, мне интересно». «Нет, сэр, не могу. Вы смеяться будете». «Не буду я смеяться, да и не может быть в разведке ничего смешного. Я же сам там работал, пока не выперли». «Если засмеётесь, с вас литр коньяка и разрешение на его потребление». «Лады, но без моего участия». «Этого не потребуется, сэр. А выгнали меня по инициативе начальника регионального управления, генерала. Я в его летнем доме на приёме сидел, донесению составлял, отчёты готовил». «А почему в летнем доме?» «Ну, не хотел он в городе сидеть, вот и вытащил меня к себе в дом». Я работал, а он фактически находился на отдыхе, только просматривал иногда папочки, вот как вы сейчас, и давал указания, а я их по радио передавал. Но это не совсем по инструкции. Ну, где генералы где инструкции?» Усмехнулся Филдс, и торнтон с ним согласился. Одним словом, было скучно. Передача только два часа в сутки, ещё полчаса на отчёт и свободен. Жратвы море, ягоды-фрукты и высокий тонус, ну, в смысле, мужской силы. «Ты, значит, на его молодую жену покусился?» Попытался угадать Торнтон. «Не угадали, сэр. Жена была ненамного моложе своего мужа, к тому же мне больше кухарка нравилась. Пышная женщина с румянцем и чёрными смешливыми глазками. Мы с ней поладили и стали встречаться в хлеву, где у генерала пони стоял, пегий такой, чуть повыше собаки. Пони этого мы отодвигали, чтобы подстилку не портил, и... встречались». «И вот однажды, непонятно с какого перепугу, посреди этого представления вдруг загорается свет, кухарка моя выпрыгивает из объятий и прячется, а в сарай врывается генерал с дробовиком в руках и видит не совсем одетого подчинённого в рабочем, так сказать, состоянии. А рядом... Эм, пони». «То есть он подумал, что ты и пони?» Догадался Торнтон и, не договорив, сорвался на хохот, который не отпускал его минуты три. Затем, не без труда, ему всё же удалось успокоиться. Он надёрнул рукава пиджака и сказал. «Вот что, Филдс, мне нужен кофе. С сахаром». «Сейчас всё будет, сэр», — заверил помощник и направился к двери. «Кофе пусть сварит Роули, прошлого раза было достаточно». «Но, сэр, это был всего лишь эксперимент. Просто перца оказалось слишком много, и...» «Я сказал, Филдс, кофе делает Роули. На то он и референт, а ты помогаешь мне в специальных вопросах. Гони сюда Мартина». «Хорошо, сэр, сейчас пригоню», — сказал Филдс и вышел в коридор.